88 стерильная матерниада Общая тенденция безрадостна. Набычев начисто облысевшую голову, панура бредем вперед, но по-прежнему в неукоснительном сопровождении пса. Плутон подчиняется с полуслова, он уже давно не юноша. Тяжкий удел старения, когда каждый следующий полустанок тоскливее предыдущего. На каждом лужке уже пасутся другие. В каждой церкви один и тот же бог. «Эссе хомо». «Се человек». Латынь. «Взгляните на меня». Облысел снаружи и внутри. Пустой гардероб с мундирами всевозможных умонастроений. Я был красным, а носил коричневое. щеголял в черном, но снова перекрасился под кумач. «Плюньте в меня, вот он я» приодет на все случаи жизни, подтяжки переставляются, человек не валяшка на свинцовых подошвах, сверху лыс, внутри пуст, зато снаружи обвешан лохмотьями былых одежек, красных, коричневых, черных. Плюньте! Но Брауксель не плюет, а шлет авансы, дает советы, рассуждает между делом об экспорте-импорте и о приближающемся конце света, покуда я скрижищу зубами». Лысый взыскует справедливости. «Все дело в зубах», числом 32. «На моих еще ни одной зубной врач не поживился. Каждый зуб на счету». Общая тенденция безрадостна. И главный вокзал в Кёльне уже не тот, что прежде. Господи Иисусе, который умеет приумножать хлеба и урезонивать сквозняки, распорядился его застеклить. Господи Иисусе, который всем нам прощает, велел покрыть свежей эмалью писсуары мужского туалета. Нет больше обремененных виной имен, нет предательских адресов. Людям хочется покоя и каждый день горячую картошку кушать. Один только матерн все еще чувствует кожей сквозняки и нутром имена, вырезанные в сердце, почках и селезенке, ибо имена эти требуют списания, все». Все до единого. Кружка пива в зале ожидания. Один обход с псом вокруг собора, дабы он пометил все его тридцать два угла. После чего ещё одно пиво у стойки напротив. Болтовня с бродягами, которые принимают матерна за бродягу. После чего последний заход в мужской туалет. Вонь всё та же, хотя прежде пиво куда хуже и разбавленное. Какая дурь тратится на презервативы. Редком жеребцы, прогнув крестцы, тридцать два ручейка в тридцать два стояка. Все стояки безымянные, бесфамильные. Матерн покупает себе гандоны, десять упаковок. Ему надобно навестить старых добрых друзей в Мюльхайме. Завадские? Они давно тут не живут. Сперва в Бетберге обосновались, открыли там маленький магазинчик мужской одежды. Помаленьку на ноги встали, и теперь у них... В Дюссельдорфе шикарный салон готового платья. Два этажа. Дюссельдорф. Прежде ему удавалось избежать этого очага скверны. Все время только проездом, ни разу не сошел. В Кельне, да, и в Нойсе с вязальной спицей. Неделю в Бернате. И на карьерах от Дортмунда до Дуйсбурга. Как-то раз два дня в Кайзерсверте, но в самом Дюссельдорфе не ни. -ни. Об Аахине приятно вспомнить. В Бюдерихе случалось переночевать, но в этой деревне на Дюсселе никогда. На Рождество даже в Зауэрланде гулял, но не у куролесов-карнавальщиков. Крефельд, Дюрен, Гладбах и даже выселки между Фирзеном и Дюлькином, где папа со своими червяками чудеса творил. Всякое бывало, но хуже этого чумного гнойника в подслеповатых глазках круглых окон этого осквернилища несуществующего бога, этой горчичной кляксы, засохшей между Дюсселем и Рейном, этой прокисшей пивной отрыжки, этого изроныша, оставшегося после того, как Ян Веллем слез с Лорелеи, хуже ничего быть не может. Теперь это город искусства, выставок и садов. Вавилон эпохи Бидермайер. Нижнерейнская кухня туманов и столицы земли обратим города Данцига. Горшочек винной горчицы и гробница шута горохового. Здесь страдал и бился Граббе. А как же, был тут с нами. Так что мы квиты. А потом он смылся. Ибо даже Кристиан Дитрих не хотел здесь умирать, предпочтя сыграть в ящик в родном Детмольде. Смех Граббе. Я бы весь Рим мог уморить со смеху а уж Дюссельдорф и подавно. Слезы Граббе старый глазной недуг его Ганнибала. «Хорошо вам плакать, друзья-атлеты!» «После того, как вы все захапали, самое время пролить слезу». Но без малейших позывов смеха и безрези в глазах, трезвый, как стеклышко, с черным псом у ноги, Матерн приходит навестить дивный город Дюссельдорф, где во время карнавала правит бело-голубая гвардия принца, где шелестят денежки, Благоденствует пиво и пышно пенится искусство, где до конца дней живется сладко и весело, весело, весело. Но и у завадских общая тенденция безрадостна. Инга вздыхает. «Мальчик мой, ты же совсем облысел!» Они живут шикарно, аж в пяти комнатах на улице Шадова прямо над своим магазином. Йохин особенно торжественный возле встроенного в стену средней величины аквариума говорит теперь только на литературном немецком чудеса правда от добрых старых мюльхаймских времен ты помнишь вальтер сохранилась тридцати двухтомная энциклопедия которую они все трое не уставали листать еще во флистедене а аметист да это мне йоохин на годовщину свадьбы подарил Б. Барак. С этого мы в Бетбурге начинали, зато потом... В. Валли. Нет-нет, Вальтер, это наша с йохином дочка. Даже и не думай об отцовстве. Г. Год. Ты только представь себе, на Пасху Валли уже в школу пойдет. Как годы летят. Д. Данцек. Была тут у нас недавно встреча беженцев, но йохин не пошел. Е. Евреи. Сейчас-то их все защищают. Йо-ёж. Да-да, так и живём, ощетинившись на все стороны. Же-жизнь. У нас она только одна. Зе-загородный дом. Два гектара леса, да ещё пруд сутками, представляешь? И инкогнито. Не знаю, когда он опять объявится, давно уже не был. И краткое. Йогурт. А ещё творожок с облепихой. Вот и весь наш завтрак. К. Клавесин. Это итальянский в Амстердаме купили. И очень недорого. Л. Легенда. Да, про золоторотика всё ещё судачат. М. Материя. Вот, пощупай-ка. Чувствуешь, какой материальчик? И не шотландский, нашинский. Поэтому у нас и дешевле, чем... Н. Наци. Ладно, ладно, не надо об этом о оскар земляк ваш играет тут в одном погребке п прислуга совсем распустилась предыдущая нам уже через две недели хамить начала р родина у кого есть а у кого уже и нету с свадьба нынешняя марка в тупор утянула фенигов на 50 не больше т текстиль это всё золоторотик он нам тогда подсказал У. Ужин. У нас сегодня по-простому. Консервы и хлеб. Ф. Фанатик. Ты всегда им был. Из таких никогда ничего путного не выходит. Х. Хлеб. Теперь хоть в очереди не стоять. ц Цимбалы. Или на чем они там играют в этом ресторанчике? Ч. Чиновники. Да, они в торговой палате сперва вставляли нам палки в колеса. Но после того, как Йохин туда сходил и выложил на стол письма... «Ша. Штатский. Да какие вы военные! Кто вас, красавцев, таких возьмет?» «Ща. Щедрость. Вот уж чего сейчас днем с огнем не сыскать». «Э. Экскурсия. В прошлом году мы в Австрию съездили, в Бургенланд. Так развеется». «Ю. Юкатан. Может, туда пойдем? Они недавно открылись». «Я янтарь». «Нет, только не в янтарь». «Тогда уж лучше в морг». «Вот куда тебе обязательно надо заглянуть». «У них там эпатаж, причем какой? С ума сойти». «Бесподобные наглецы. Отчаянные ребята». «Фантастическое зрелище, хотя и идиотское. Во всяком случае, уж необычное это точно». «И смешное. Животик надорвешь. Медицинское, так сказать». «Ну, конечно, не нагишом». Все только до пояса. И при этом очень торжественно. Режут прямо на твоих глазах. Может и стошнить, честное слово. Садизм, зверство, словом жуть. По идее, должно быть запрещено, но почему-то никто не запрещает. Мы уже столько раз там были. Чебрец жуем. Да не волнуйся, Йохен заплатит. Вообще-то псу Плутону надо бы остаться в пятикомнатной квартире со служанкой и охранять спящую дачу Урку валли Но Матерн настаивает, в гастрономический ресторан «Морг» он пойдет только вместе с Плутоном. Завадский осторожно спрашивает, может, все-таки лучше в Юкатан? Но Инга хочет только в «Морг». Они отправляются втроём не считая собаки. По Флингерской вверх, потом по Болькерской вниз. Разумеется, как и все дорогие заведения Дюссельдорфа, «Морг» расположен в старом городе. Владелец ресторана не вполне известен. Называют то ф шмуха хозяина лукового погребка, то Отто Шустера, владельца Юкатана. Киношный Матнер, который со своим горшочком и своей дачей, что прежде называлось просто «тройкой», нынче вон как размахнулся. А недавно еще и магазин открыл, «Блошиный рынок» называется. К тому часу, когда Матерн с псом и завадским идет кутить, стоит еще в самом начале своей карьеры. И пока они идут вдоль по Мертенской, неторопливо приближаясь к моргу, Инга всю дорогу ломает свою кукольную на пять лет поблёкшую головку. Хотела бы я знать, кто всё-таки до этого додумался. Нет, правда, кому-то ведь первому должна была прийти в голову идея, верно? Золоторотик, вот, к примеру, иногда такие чудные вещи рассказывал. Мы, конечно, никогда в его басни особенно не верили. На него только по части дел всегда положиться можно. Но в остальном он вот, к примеру, нам заливал, что у него чуть ли не собственный балет был. И все это в войну, фронтовой театр и все такое. И это при том, что он же точно не совсем арийских кровей. Уж это-то они в ту пору наверняка бы заметили. Я его пару раз спрашивала, «Послушайте, золоторотик, а откуда вы вообще родом?» Один раз он мне ответил, «Рига». А в другой раз, сейчас, мол, это место называется Свибно. А как оно раньше называлось, не сказал. Но всё-таки что-то в этих байках про балет есть, честное слово. Может, они тогда и вправду ничего не заметили. Вон, говорят, шмух тоже из этих. Ну, тот, у которого луковый погребок. Он вроде всё это время сторожем бомбоубежища прокантовался. Но я только двоих таких из этой породы маленько поближе знаю. Этих-то обоих ни с кем не спутаешь. Вот я и говорю — Чтобы что-то такое вроде морга придумать, совсем особые мозги нужны, как у золоторотика, к примеру. Сам увидишь. Я точно ничего не преувеличиваю. Скажи, Йохин. Да это вот тут, сразу за следующим переулком, прямо напротив суда. И хотя вывеска с строгими белыми буквами по черному полю ясно возвещает «Морг», посетитель с первого взгляда может, пожалуй, принять заведение из за обыкновенную погребальную контору поскольку и в окне витрины тоже покоится пустой детский гробик цвета слоновой кости. Ну и остальное в том же духе. Восковые лилии и образцы – самых изысканных обивок для гробов. Постаменты, забранные черным бархатом, украшены фотографиями первоклассных похорон. К постаментам притулились геометрически строгие, как спасательный круг, похоронные венки – На переднем плане гордо красуется каменная урна эпохи бронзы, найденная, как уведомляет табличка, на раскопках в Коэсфельде, Мюнстерланд. Столь же тактично напоминает о бренности человеческой жизни и интерьер заведения. Хотя завадские и не заказывали столик, их, равно как и матерна с псом, усаживают неподалеку от носилок с телом погибшей в автокатастрофе шведской кинозвезды. Она лежит под стеклом, и, понятное дело, выполнена из воска. Белое стёганое одеяло, под которым ничего не различить, только пухлые края его скраденной пышной кружевной оторочкой, укрывает актрису до пупка. Зато выше вся левая ее половина, начиная от волнисто не спадающих смоляных волос, включая щёку подбородок, мягкие очертания стройной шеи, едва обрисованный выступ ключицы — Взлет упругой груди и заканчивая точёной линией стана всё это предстаёт воплоти, хотя и восковой, но с виду вполне неподдельной и жёлто-белорозовой. Второй же, правой половины, если смотреть от столика Матерна и Завадских, как будто и вовсе нет, словно её отсёк нож прозектора, обнажив, тоже понятно искусственные, но в натуральную величину, сердце, селезёнку и левую почку. Вся штука, однако, в том, что сердце бьется, бьется по-настоящему, так что несколько посетителей ресторана «Морг» все непременно стоят около стеклянного ящика, желая поближе разглядеть, как оно бьется. Не без робости, Инга Завадская после всех, они садятся. Осторожно скользящему по стенам взору тут и там предстают размещенные в мягко подсвеченных нишах не только всевозможные фрагменты человеческих скелетов, где рука с лучевой и локтевой костью, а где и самый заурядный череп, но и плавающие в больших склянках с соответствующими надписями «крыло легкого», «большой мозг и мозжечок», «плацента» и все это наглядно, близко, словно приготовленное для занятий по анатомии. Тут же и библиотека, услужливо отнюдь не под стеклом, предлагает посетителю на выбор корешки своих многочисленных переплётов. Вся необходимая специальная литература, богато иллюстрированная, включая даже такие изыски для совсем уж знатоков, как описание первых опытов в области трансплантации органов и двухтомное исследование о гипофизе а между стенами нишами неизменно одинакового формата и в изящной окантовке строго взирают на трапезующих гостей портреты, фотографии гравюры знаменитых медиков. Тот и Парацельс, и Вирхов, и Зауэрбрух, и даже римский бог врачевания Искулап со своим чудодейственным посохом. В меню ничего особенного. Шницель венски грудинка говяжья с хреном, мозги телячьи на тостах, говяжий язык в Мадере почки бараньи в горящем коньяке. Есть даже банальная свиная ножка и совсем уж заурядные цыплята с картофелем фри. Что заслуживает особого упоминания, так это сервировка. Матерн и Завадские управляются с телячьей ножкой при помощи стерилизованного набора скальпелей и прочих патологоанатомических инструментов. По ободку всех тарелок деликатно пробегает надпись «Медицинская академия», отдел аутопсии. Пиво обыкновенное, дюсельское, пенится в колбах Эрленмейера. Но уж кроме этого никаких крайностей. Хозяин любого дюссельдорфского ресторана средней руки, равно как и представители современного дюссельдорфского большого стиля, вроде уже помянутого киношного матнера в купе со своими дизайнерами-оформителями нагородили бы чёрти чего. Например, включали бы фонограмму шумов настоящей операции. Тягучий, как жвачка, счет от 1 до 10 или дальше, пока наркоз не подействует. не громкие но решительные приказы хирурга, позвякивание металла о металл, а вот и пила вступила, и еще что-то зудит на одной ноте. И ритмичный стук, как насос. Только все медленнее, потом снова быстрей, приказы все короче, злей и сердце сердце. Ничего похожего. Нет даже приглушённой и ненавязчивой лёгкой музыки, что заполняло бы тишину под сводами морга. Тихо полязгивают скальпели, орудая над мясными блюдами. Размеренно и спокойно ведутся беседы за всеми столиками. Впрочем, они хоть и укрыты камчатными скатертями, но всё же не столики, а опять-таки самые, что ни на есть, доподлинные операционные столы на колёсиках продолговатые, раздвижные и вариабельные. Зато горят над ними не беспощадно яркие операционные светильники, нет. Вполне старомодные, уютные, конечно же, бидермайровские абажуры заботливо укрывают каждый стол шатром своего мягкого, тёплого, интимного света. И гости тоже не какие-то медики в штатском, то бишь без халатов, а скорее как вот завадские с матерном. Нынешние деловые люди со своими друзьями-приятелями, изредка депутаты Лантага, иной раз даже и иностранцы, из тех, которым надо показать что-то особенное, и уж совсем редко молодые пары. Нет, в основной своей массе это солидная публика, которая решила в свое удовольствие провести вечер. Ибо морг, вначале, по задумке, он и вовсе должен был называться «мертвецкое», Заведение отнюдь не дешёвое и к тому же полное соблазнов. Так у стойки бара здесь восседают непривычные девицы, призванные оживлять денежный оборот заведения. Нет, никакой дешёвой игры на низменных страстишках и моральных запретах. У стойки молодые люди, корректно одетые, строгие, подтянутые. Это одарённые врачи-ассистенты, готовы и здесь же, за бокалом шампанского, если не поставить окончательный диагноз, то вполне квалифицированно и на доступном уровне поболтать об интересующем вас предмете. Иному гостю, особенно если у кого слишком уж добренький домашний доктор, именно тут впервые доводилось осознать, что болезнь его называется так-то и так-то, допустим, атеросклероз. Отложение жироподобного вещества, то бишь холестерина. Повлекло за собой отвердение стенок кровеносных сосудов. Дружелюбно, но без всякого запонебратства, столь принятого в разговорах у стойки, молодой специалист, служащий ресторана «Морг», предупредит гостя о возможных последствиях заболевания. Как то об инфаркте или инсульте, чтобы незамедлительно взмахом руки подозвать одного из сидящих тут же неподалеку и тоже с бокалом коллег, Эксперта в области обмена веществ, биохимика, который, и всё это по-прежнему за шампанским, расскажет посетителю о животных и растительных жирах. Кстати, именно поэтому, можете не сомневаться, в нашем ресторане используются только те жиры, кислоты которых понижают уровень холестерина. Телячьи мозги на тостах, например, приготовлены на чистом кукурузном масле. Кроме того, мы жарим ещё на подсолнечном масле и даже на китовом жиру, но на сале и сливочном масле никогда. Матерна в последнее время беспокоят камни в почках, поэтому Завадский, особенно Инга, всячески уговаривают его подойти к стойке и подсесть к одному из этих, как Инга их называет, медицинских жиголо. Но поскольку идти через весь зал, как сквозь строй, Матерн не решается, Завадский вальяжным взмахом руки подзывает к столику одного из молодых людей, отрекомендовавшегося урологом. Едва заслышав о камнях в почках, тот немедленно и настоятельно советует заказать для Матерна порцию сока из двух выжатых лимонов. Видите ли, ещё совсем недавно выход даже маленьких камней после длительного курса лечения считался большим успехом, однако наша лимонная терапия даёт гораздо больший эффект при, в общем-то, не столь больших затратах. Мы эти камни, правда, только так называемые «ураты», Просто растворяем. Через два месяца анализ мочи у наших клиентов, как правило, уже в пределах нормы. К сожалению, при одном условии. Увы, да, категорически отказ от алкоголя. Матерн отставляет только что принесенную кружку пива. Уролог, а он, говорят, учился, усветил в Берлине и Вене, не хочет больше мешать и откланивается. Правда против оксалатных камней. Вы можете их увидеть вон там, во второй витрине слева. Мы пока бессильны. Хотя вообще-то наша лимонная терапия, если не возражаете, я оставлю вам проспектик, штука простая и давно известная. Ещё Геродот писал о лимонной диете, применявшейся в Вавилонии как средство от камней в почках. Правда, когда он говорит о камнях величиной с голову ребёнка, Следует учесть, что он иной раз имел склонность к преувеличениям. Матерн горюет над своей двойной порцией лимонного сока. Добродушные подтрунивания завадских. Втроём они дружно листают проспект ресторана Морг. Кого у них только нет. Тут и специалисты по болезням торакса и щитовидной железы, есть невролог, есть кто-то отдельно по простате. Плутон под операционным столом ведёт себя вполне спокойно. Завадский раскланивается со знакомым радиоторговцем и его спутницей. У стойки бара жизнь просто кипит. Медицинский жиголо, не скупясь, делится своими познаниями. Телячья ножка, кстати, была превосходная. Что на десерт? Сыры или что-нибудь сладкое? Официанты подходят сами, не дожидаясь, когда их позовут. Кстати, официанты, но ну прямо как живые. Белые просторные кители, скупо оттеняющие свое сходство с больничными халатами, застегнуты на все пуговицы. На головах — белые хирургические колпаки. На лицах — белые марлевые повязки. Все это придает их облику стерильную и бесшумную анонимность. И, разумеется, они сервируют и разделывают блюда с говяжьей грудинкой или, допустим, со свининой в слоеном тесте отнюдь не голыми руками, а, как и положено у медиков, в резиновых перчатках. Вот это уже слишком. Инга Завадская, правда, не согласна, но Матерн считает, что перчатки — это уже перебор. Где-то ведь и у шутки должны быть границы. Но у нас, как всегда, из одной крайности в другую. Изгоняем бесов бесовской силой. И при этом ведь все честные маклеры, но почти без юмора, ибо здесь с неба не хватают звезд. Кроме того, наша история их ничему не учит. Они все время думают, это с другими, только не с нами такое может быть. Первым делом им церкви в деревне подавай, а с мельницами сражаться увольте. Покуда их язык глаголит «дух и мир да будут здравы», соломея ничто по трупам к чёрту на рога. И вечно ошибались с профессией. В любую секунду готовы стать всем братьями и обниматься с миллионами. В любое время дня и ночи готовы нести в мир свой категорический, как его там. Любая перемена их страшит. Любое счастье не с ними. В горах обитает любая их свобода, только вот горы всё выше и выше». Но при этом, конечно же, вполне возможное географическое понятие. Зажатый страхом в жуткие тиски. Революции всегда, только в музыке и никогда в собственной глухомане. Зато наилучшие пехотинцы, тогда как артиллерии у французов. Много великих композиторов и изобретателей. Коперник-то, конечно же, никакой не поляк, а... И даже Маркс чувствовал себя не как... а как но всегда и во всём до сути всех вещей. Вот хотя бы эти резиновые перчатки, ведь они, ясное дело, что-то должны значить. Хотелось бы знать, что конкретно имел в виду хозяин-немец. Если, конечно, он немец. Сейчас ведь вон повсюду итальянские греческие, испанские и венгерские ресторанчики, как из-под земли. И каждый норовит что-нибудь этакое придумать. Нарезка лука в луковом погребке — «Веселящий газ в потешных кабачках, а здесь вот резиновые перчатки на этом официанте-искулапе». «Постой-ка, а ты его часом не узнаешь? Ведь это же...» «Если бы он еще свою белую тряпку с рожи стянул...» «Тогда... Тогда... Как же это? Как же его звали? Ну-ка, быстренько листанем, где тут у нас имена? В сердце селезенки и...» Матерн с чёрным псом пришёл, дабы судить. Но официант-хирург даже и не думает стягивать с рожей тряпку. Всё так же инкогнито, скромно потупив очи долу, он убирает с укрытого камчатной скатертью операционного стола бренные останки разделанной телячьей ножки. Он ещё вернётся и в тех же резиновых перчатках подаст десерт». А гости пока что могут полакомиться корешками диаскорей из пухленьких в форме почки глечиков. Очень, говорят, полезные корешки, особенно от склероза. Что ж, время пока есть. Матерн посасывает обглодок корешка. Так кто же это всё-таки? Уж не ли скотина, что тогда? Это ему и ещё кое-кому ты обязан тем, что ты... А с этим у меня свои счёты. Ведь это он... Я не ошибаюсь, он и никто другой был тогда четвертым номером, когда мы все в девятером прямо из леса и через забор. Я однажды помогал ему выпутываться. Неужели Завадский ничего не заметил? Или только делает вид, а сам все знает? Но нет, уж с этим я один. Заявлюсь прямо сюда в резиновых перчатках и с тряпкой на физиономии». Если бы он в чёрном был, как официанты у Зорро, или как тогда, когда мы... Сначала-то просто чёрная портьера была, а мы её ножницами чик-чик на девять треугольных платков. Один для Вилли Эггерса, один для Отто Варнке, ещё по одному для обоих братьев Дулик, один ещё для кого-то, вольшлеггеру один, один для Завадского, вот он сидит, как ни в чём не бывало, или и вправду не признал». «А девятый вон, для того голубчика. Ну погоди. Да, прямиком через забор и на участок той виллы, что в проезде Стеффенса. А после все эти собачьи годы через тот же забор каждую ночь. Девять чёрных платков через забор, и ты за ними. Но у них платки повязаны иначе были, чем у того. По самый лоб, только прорези для глаз. А у того... Слушай, ты же помнишь его глаза». Снег был тяжеленный. Он уже тогда официантом работал. Сперва в Сопоте, потом в Эдене. «Ну, давай же, тащи, наконец, свой пудинг. У меня для тебя тоже десерт найдется». «Бублиц!» «Ну, конечно!» «Вот у него-то с рожи я тряпку и сорву». «Альфонс Бублиц!» «Ну, погоди, милок!» Но Матерн, пришедший, дабы сурово судить и срывать с лица все и всяческие маски, Никого не судит и ничего не срывает, а сидит, как пригвожденный, не в силах оторвать глаза от пудинга, поданного в прозрачных пластмассовых ванночках, как и используют дантисты. Точно и красиво, это они умеют, кондитер воспроизвел в виде пудинга человеческую челюсть в две краски. Розоватые, мясисто-припухлые десны обволокли своей упругой плотью белоснежно-жемчужные, сильные и хорошо соразмерные зубы. Да, это человеческая челюсть, распадающаяся на 32 зуба, а именно с каждой стороны и сверху, и снизу. По два резца, по одному клыку и по пять коренных, облитых эмалью сахарной глазури. Сперва мотерн готов расхохотаться знаменитым смехом граббы, который, как известно, мог бы и Рим уморить со смеху и смести своим хохотом все это заведение с лица земли. Однако, когда он видит, как по обе стороны от него Инга и Йохин, его гостеприимные соседи по застолью, привычно опускают каждый в свою пудинговую челюсть поданные им лопаточки в форме зубоврачебного шпателя, смех Граббе застревает у него в глотке, так и не уморив ни Рим, ни ресторан-морг, Зато в нем самом, который уже набрал в грудь воздуху, предвкушая столь редкий и столь упоительный восторг театральщины, разделанная телячья ножка начинает бунтовать против столь странного и явно лишнего десерта. Медленно поднимается Матерн со своей табуреточки. С трудом отчаливает от белоскатертного операционного стола. По пути ему приходится опереться на ящик, под стеклянной крышкой которого безучастно и ровно бьется сердце шведской кинозвезды. Лавируя между заполненными столиками, за которыми выходные костюмы и сверкающие драгоценностями вечерние платья вкушают шашлыки из печенки и телячий зоб в панировочных сухарях, он без руля и без ветрил держит курс наугад. Голоса как в тумане. Болтающие медицинские жигола, гирлянда навигационных огней над стойкой бара, мимо расплывающихся обликов врачевателей-гуманистов из Кулапа, Зауэрбруха, Парацельса и Вирхова, он в сопровождении верного Плутона выгребает дальше. Наконец-то вход в гавань, то бишь в совершенно нормальный, если не считать репродукцией знаменитого урока анатомии рембранта туалет. Там он блюет, с чувством, с толком, целую вечность. И никто, кроме Господа Бога, ибо Плутону приходится остаться с туалетной привратницей, не видит его за этим занятием. Затем уже снова в привычной сцепке с псом он тщательно моет лицо и руки. А после, не найдя мелочи, дает туалетной привратнице двухмарковую бумажку на чай. «Это еще полбеды», — утешает его та. «С теми, кто в первый раз, тут и не такое бывает». Она напутствует его советам. «Выпейте сейчас хорошего крепкого кофе и рюмашку водки, и будете снова как огурчик». Что Матерн послушно и исполняет. Из какой-то медицинской фарфоровой склянки потягивает крепчайший кофе, а из настоящей пробирки опрокидывает в себя первую «выпей еще, иначе потом не хватит», а вслед за ним сразу и вторую порцию малиновки». Инга Завадская встревожена не на шутку. «Что это с тобой? Или нутро уже не держит? Позвать снова того уролога или другого кого по этой части?» Тот же официант, что прежде потчевал их телячьей ножкой, корешками, диаскореей и пудинговой челюстью, сейчас принес ему кофе и водку. Но Матерну уже не до имени и фамилии, что прячутся за стерильной марлевой повязкой. В нужную минуту Завадский успевает произнести «Пожалуйста, счёт, господин метрдотель Или «Как вас прикажете величать?» «Господин доктор?» «Господин профессор?» Ха -ха! Официант Мумия подаёт счёт на типографском бланке свидетельства о смерти с печатью, датой, неразборчивой подписью, личным штампом врача и отдельно указанной строчкой налоговых отчислений. Можно потом списать с налогов. Деловые расходы. А иначе как, если регулярно не... Эти налоговые щейки, они же с потрохами готовы? Да уж, родимое государство заботится, чтобы мы его не... Костюмированный официант исполняет пантомиму благодарности и провожает Завадских вместе с их гостем и его псом до дверей. Тут на пороге Инга Завадская, но только не Матерн, еще раз оглядывается. Кому-то из медицинских жигола, вероятно, биохимику, она напоследок хочет махнуть ручкой, до да скорого, мол, но как-то очень не впопад, поскольку и дверь здесь необычная, двойная, а к тому же и раздвижная». Обтянутая белой кожей, лакированная, на шарнирах. Её даже трогать не нужно. Она повинуется нажатию электрической кнопки. А кнопку нажимает всё тот же стерильный официант. Оказавшись в нормальном гардеробе и помогая друг другу надевать пальто, они оглядываются ещё раз. Над раздвижной двустворчатой дверью светится красная надпись «Внимание, идёт операция, просьба не входить». «Нет» облегченно вздыхает Завадский на свежем воздухе. «Не хотел бы я здесь ужинать каждый вечер. Раза два в месяц, не чаще, верно?» Матерн дышит глубоко, словно вознамерился засосать в себя весь дюссельдорфский старый город с его подслеповатыми ставнями, оловянной посудой, кривой башней святого Ламберта и старинным немецким литьем. Словно каждый его вдох может оказаться последним». Завадский всерьез беспокоится о здоровье друга. «Вальтер, тебе надо спортом заниматься, а то еще и вправду перекинешься ненароком».